Том Боулинг послушал немножко и затем разразился целым потоком красноречия, высказывая новую точку зрения. — Постойте, постойте. Читал я подобную чупуху Всю жизнь читал стихи разные, романы и всякую такую дрянь. Пожалейте бедного моряка, сочувствие бедному моряку. Все это верно, но не в том смысле, в котором говорят об этом поэты-кисляи. Пожалейте бедную жену моряка. Опять верно, но опять не в том смысле. Рассмотрите хорошенько, чья жизнь самая безопасная. Жизнь бедного моряка. Справьтесь в статистике. Увидите. Поэтому нечего корчить из себя дураков и убиваться над страданиями и лишениями бедного моряка. Предоставьте это поэтам. Посмотрите лучше на дело с другой стороны. Вот вам, например, капитан Бресс. Ему сорок лет. В море он провел тридцать. Теперь он собирается принять корабль под свою команду и отправляется к югу от Бермудских островов. До будущей неделе он уже будет в пути. Время спокойное, помещение удобное, пассажиры, веселая компания. Всего этого достаточно, чтобы поддержать его хорошее настроение и силы. Царь на своем пароходе, начальник над всем и всеми, чего ему не достает. Тридцатилетний опыт доказал ему, что его профессия совсем не опасная. «Теперь оглянитесь назад, в его дом». Жена его — слабая женщина. Она чужая в Нью-Йорке, запертая, смотря по времени года, то в душно-жаркой, то в холодной комнате. Общества никакого. Вечное одиночество, вечные думы. Муж уехал на целые шесть месяцев. Она родила восемь человек детей, пятерых схоронила. Отец даже не видел их. Она не спала с ними целые ночи до самой их кончины, а он спокойно спал себе в море. Она проводила их в могилы, она слышала звук брошенной на них земли, звук этот раздирал ее сердце. Он спокойно плавал по морю. Она изнывала от горя дома, оплакивая их каждый день и каждый час, а он себе веселился в море и ничего не знал об этом. Теперь разберитесь-ка во всем этом, пораскиньте мозгами и поймите. Восемь человек родится у ней на чужой стороне, и некому за ней ухаживать, его нет при ней. Пять человек умирает, и некому утешить ее, его нет при ней, подумайте об этом. Сострадание бедному моряку из-за опасности, которым он подвергается, — экая чушь. Отдайте это сострадание его жене. Ей оно принадлежит по праву, ей и ее тяжелой горькой доли. В стихах говорится, что жена тоскует, думая об опасностях, которым подвергается бедный моряк. Ей приходится тосковать о более существенных вещах, говорю я вам. В стихах бедного моряка жалеют все из-за тех же опасностей. Пожалейте его лучше в те долгие ночи, когда он не может сомкнуть глаз, думая, что принужден был оставить жену в самом разгаре ее родовых мук, одинокую и беззащитную, во всем ужасе страданий и близости смерти. Если есть на свете вещь, которая может привести меня в бешенство, так это вот эта самая проклятая водянистая морская поэзия.